Клеск спешился, перекинул поводье через голову лошади и передал их подскочившему прислужнику. Наставник Лиса на стояла чуть в стороне. На крефе она смотрела погасшими, но полными затаённого облегчения глазами. Отведи его к норлисе, затем в мыльню, к лекарем и в трапезную. Покажи Цадель объясни всё. Потом поговорим. Ступай с ней. Последний крев сказал, обернувшись к своему спутнику, к крепкому широкаплечему парню, который как раз покинул седло и теперь стоял на почтительном отдалении. Парень старался выглядеть спокойным, но в тёмных глазах отражалась растерянность. Лиса накинула новичка быстрым взглядом и кивнула, приглашая идти следом. Он покорно двинулся за ней, Однако девушка спиной ощущала его пылающий любопытством взор. «Еще бы! Девка в портах, да без кос! А может, он и не понял, что она девка?» И тут Лисанна вспомнила, как ее, Айлишу и Тамира вот так же гулкими коридорами цитадели фебр вел на нижние ярусы. Каким чужим и страшным все им казалось!» Как жутко разносилось эхо шагов, как давила на плечи холодная громада камня, и они От этих воспоминаний болезненно сжалось сердце. Они их теперь не было. А лишь сгибла и лежала приваленная булыжниками в каменоломнях. Тамир спустился в подземелье и всё реже вспоминал о живых. Анна Лисана пережила столько всего, что иной раз думала, с ней ли случилось то, что случилось, а Фёбр, который вёл их этими самыми коридорами. Нет, хватит, не надо об этом думать. Девушка спускалась по крутым ступенькам, а её спутник неуверенно озираясь в полумраке шагал следом. В царстве Норлиса было как всегда душно и жарко. Лисанка, ты что ли? прискрепела бабкой из своего угла, никак новенького привела. Глянь-те-ка, мордваворот какой. Ну, чего встал? Садись вон на скамейку. Нож не пойду, возьму. Ты заплечник-то свой к печи положи, ишь вцепился. Послушница вышла, оставляя парня наедине со старухой. Девушка задыхалась от тоски, ужаса и раздвоенности. Она обучалась в крепости уже две весны. а нынче вдруг вспомнила себя прошлую или ж теперь поняла, то и прошлой боли нет и никогда не будет, как нет боли айлиши, тамира, фебра. Новичок вышел из старухиной каморки через полоборота, смущённо ощупывая стриженную голову. "Идём", сухо сказал Исана. "Покажу, где у нас мыльни". Он покорно двинулся следом, чувствуя себя неловким и смешным рядом с этой уверенной и деловитой девкой. Казалось, она всю жизнь ходила в портах и распоряжалась парнями. А ещё он видел по движению гибкого поджарого тела, что случись с ней подраться, как бы не пришлось потом собирать в горсть зубы. Но Лесана не знала, о чём он думает. Она вела его теми же путями, какими в своё время перепуганных подлетков водил Фебр, немногословно рассказывала, что к чему, и дивилась с неужто и сама была такой же испуганной, жалкой, срабевшей.